Глава 27 Микроавтобус волонтеров движется к линии боевого соприкосновения. Мы проезжаем освобожденную территорию, где недавно шли упорные бои. Панорама из окна микроавтобуса не та, что из-за бруствера окопа. Трудно узнать местность. Но где-то здесь Русик и стал героем. В тот день противник предпринял дерзкую контратаку на бронетехнике. Штурмовики Вагнера зарылись в оборону. Мы били по движущимся бронеавтомобилям, корректируя огонь с беспилотника. Не прошло и часа, как Русик доложил о потере беспилотника. Наше положение осложнилось. Я приказал открыть заградительный огонь чтобы отсечь дополнительные силы противника. К вечеру атака противника была отбита. Ко мне пришел вепрь, на вид уставший, но взгляд злой, целеустремленный. Он принес форму украинского сержанта и спросил. — Твой русик из местных? По-украински болтают получше нашего? — Гутарит на мове, — подтвердил я. — Зови его. От Русика вепрь потребовал. — Скажи, поля И шо там еще хохлы пытают для вычисления москалей? — Зачем? — оробел Русик. — Можешь или нет? — А як же? У бабуси с Полтави, щолито проводив. — Добрый, сынку, пойдешь с нами, понял? Куда — Куда? Вепри стал объяснять мне. Недобитые укры по кустам затаились, а ночью отступать к своим будут. Так с той стороны думают. На самом деле, кого мы не покрошили, тех повязали. Мы вместо укров пойдем в их форме. Выйдем на опорный пункт. Русик крикнет, что свои, заболтает на мове, чтобы мы ближе подошли. А дальше я отомщу за Лоцмана, понял? Я видел, как съежился Русик. — Лоцман погиб? Речь шла о близком друге Вепря. Он двести, еще трое триста. Вепрь выругался. По ожесточению в голосе я понял, что Вепрь не откажется от опасной операции, но все-таки спросил. Уверен, что прокатит. Ребята злые, а злость — это сила. Опорник в бетоне. В лоб брать глупо, возьмем хитростью. Вепрь кинул украинскую форму Русику. «Переоденься. На сон три часа. Понял?» Обескураженный Русик развернул одежду в пиксельном камуфляже с желтой повязкой на рукаве. «Тут кровь?» Сраненого сняли», — подтвердил Вепрь. «На трупаках еще хуже». Командир штурмового отряда ушел, считая вопрос решенным. Фактически он отдал приказ. А приказы на войне не обсуждаются. В окоп сунулся Шмель. Он подслушал разговор и похлопал Русика по плечу. — Поздравляю! Ты в ДРГ Вагнера станешь героем! — Я не хочу! — Не смогу! — заныл Русик. У меня тоже были сомнения, что Русик справится. Но Шмель решительно заявил. — Не ссы, я тебя подготовлю. Через три часа группа вепря ушла в ночь с желтыми высушенными повязками на рукавах. С ними отправился Русик. Потом мы слышали взрывы гранат, пулеметные и автоматные очереди. Через некоторое время ко мне в окоп скатился чумазый боец в украинской форме. Я взглянул на лицо в черной раскраске и не поверил своим глазам. — Шмель? — заменил Русика, — подтвердил друг. В таком виде ночью мы на одно лицо. Даже вепрь не разобрался. Меня обожгла догадка. — Русик тебя подкупил? — Я сам предложил. У него батя, богатый буржуй, пусть платит. Мы позвонили ему и договорились. Внушили, что нам дрон с тепловизором нужен. На них ценник от миллиона. Шмель во всем искал выгоду и любые легкие деньги, и даже на войне нашел способ заработать. — Что вылупился кит? Я за всех стараюсь. Там, кроме квадрика, на наш будущий бизнес останется. — Какой бизнес, если мы сдохнем? — Не каркай! Шмель схватил меня за грудки. — Русик бы сдрефил, и наших положили. Ты этого хотел? — Нет. — Так не трепись! — На штурм ходил Русик. Такой был уговор. Шмель оттолкнул меня, скинул украинскую одежду и, прежде чем бежать за своей, сообщил. Вепрь закрепился на опорнике, просил поддержать огнем. Сейчас на него укропы полезут. Я проводил взглядом безбашенного друга и скомандовал. — Расчет к бою! Взятие ключевого опорного пункта помогло вагнеровцам продвинуться вперед на трудном участке. Русика наградили медалью за отвагу. Кроме нас троих, никто не знал, что вместо него в бой ходил шмель. Даже вепрь в ночной темноте не заметил подмены. С тех пор Русик во всем слушался шмеля. Его отец Николай Краско гордился сыном. бизнесмен был уверен что оказал военно техническую помощь подразделению сына деньги выдал наличными их получила злата это был ее первый визит в луганск к николаю краско потом по просьбе шмеля она приезжала к бизнесмену второй раз снова за деньгами ее приезд совпал с трагической гибелью нашего отделения шмель рисковавший жизнью ради будущего остался ни с чем, а Злата. Красавица Злата, помимо пожертвований на войну, получила все контрактные выплаты за нашу службу и гробовые, страховку за гибель. Но даже этого ей показалось мало. Напоследок Злата обманула мою маму и исчезла с огромной суммой.